«Ник», — сказала она и улыбнулась. «Хочу снова поблагодарить тебя. Никому не хочется умереть в одиночку. Так ведь?» Он яростно потряс головой. «Я умираю», — сказала она спокойно. «Но это не важно. В том шкафу висит платье, Ник, белое. Ты узнаешь его по...» Ее слова были прерваны припадком кашля. Потом она продолжила по вам. В нем я была, когда мы отправились в свадебное путешествие. Наверное, теперь оно будет мне слегка велико. Я немного похудела. Но это не имеет значения. Мы с Джоном ездили на озеро Пончертин. Это были две самых счастливых недели в моей жизни. С Джоном мне всегда было хорошо. Ты запомнишь про платье, Я хочу, чтобы меня похоронили в нем. Тебя не очень смутит переодеть меня, а? Он покачал головой. Должно быть, она почувствовала его неловкость, так как больше она о платье не заговаривала. Легко, почти кокетливо она заговорила с ним о других вещах. Как она победила на конкурсе чтецов в школе и поехала на финальный этап в Арканзас. И как ее нижняя юбка упала к ее ногам как раз в тот момент, когда она достигла кульминационного пункта в демоне-любовнике Ширли Джексон. Как ее сестра поехала во Вьетнам в составе баптистской церковной миссии и вернулась с тремя приемными детьми. Как три года назад они отправились с Джоном в поход, и как лось с дурным характером загнал их на дерево, где они провели целый день. Наконец она заснула. Но ненадолго. У нее вновь начался бред. «Джон!» — закричала она, и голос ее звучал придушенно. «Ой, Джон, мне никогда не снять это чертово платье! Ты должен помочь мне, Джон! Ты должен помочь мне!» Слова ее утонули в очередном приступе кашля. Из носа потекла тоненькая струйка темной крови. Потом она упала на подушку и несколько раз дернула головой из стороны в сторону, словно принимала какое-то жизненно важное решение, и оно оказалось отрицательным. Потом она затихла. Ник робко прижал руку к ее шее. потом пощупал внутреннюю сторону ее запястья и приложил руку к груди. Сердце не билось. Она была мертва. Часы с важным видом тикали на ночном столике, но никто их уже не слышал. Он заставил себя встать и подойти к шкафу, все еще надеясь на то, что белое платье может казаться всего лишь частью ее бреда. но оно было там, немного пожелтевшая от времени, но он узнал его, тем не менее, по кружевам. Через силу он подошел к кровати и стал снимать с нее халат. Но когда перед ним оказалось ее обнаженное тело, ужас исчез, и осталась только жалость. Обмывая ее тело, он заплакал. Когда она была одета точно так же, как в тот день, когда они с Джоном отправились на Пончертин, Он поднял ее на руки и понес, словно жених, переносящий свою возлюбленную через бесконечный порог. Глава 25. В ночь с 25 на 26 июня одна из студенческих группировок, то ли студенты за демократию, то ли юные маоисты, трудились над копировальной установкой. Утром плакатики были расклеены по всему кентуккийскому университету в Луисвилле. Внимание, внимание, внимание! Вас обманывают! Правительство лжет вам! Пресса, взятая под контроль свиньями в мундирах, лжет вам! Администрация университета лжет вам! По ее приказу лгут и врачи! Первое. Не существует никакой вакцины против супергриппа. Второе. Супергрипп – это не болезнь, это смертельная болезнь. Третье. Смертность может достичь 75%. Четвертое. Вирус супергриппа был создан свиньями в мундирах американской армии и случайно выпущен на свободу. Пятое. Свиньи в мундирах теперь хотят скрыть Свой смертельно опасный промах даже ценой гибели 75% населения.